Он был так углублен в свои мысли, что, невзирая на тонкий слух, стоял неподвижно, прислонившись к стене, словно был пригвожден к ней. Его чуть озарял светлый круг, отброшенный фонарем, и в этой полутьме он походил на сумрачные статуи рыцарей, стоящие по углам мрачных усыпальниц в готических часовнях. Капли холодного пота выступили на его смуглом высоком лбу. Удивительной отвагой дышали эти черты, искаженные страдания. Горящие, неподвижные и сухие глаза, казалось, наблюдали битву, происходящую перед ним в темноте. Вихрь мятежных мыслей отражался на его лице, а твердое и решительное выражение говорило о непреклонном характере. Стан незнакомца, поза, сложение были под стать его бунтарской душе. Человек этот, полный какой-то дикой могучей силы, пристально смотрел во мрак, словно предвидя свое будущее. Генерал, привыкший к мужественным лицам выдающихся людей, окружавших Наполеона, и занятый больше мыслью о том, что представляет собой душа этого странного гостя, не обратил внимания на его удивительную наружность. Но Елена, на которую, как на всех женщин, производило сильное впечатление все внешнее, была потрясена игрой света и тени, поэтическим хаосом, величием и страстностью лица, которые придавали незнакомцу сходство с Люцифером, воспрянувшим после падения. Внезапно буря омрачавшее его лицо, утихло, как по волшебству, и неизъяснимая властная сила, олицетворением которой, быть может, помимо своей воли был этот человек, захватила его с быстротой наводнения. Поток мыслей внутренним светом залил его лоб, морщины разгладились. И девушка, завороженная то ли необычайной встречей, то ли тайной, которой она коснулась, теперь могла любоваться его приятным, привлекательным лицом. Она простояла несколько мгновений молча, словно очарованная. Во власти волнений досили неведомых ее молодой душе. Но скоро, потому ли что у Елены вырвалось восклицание или жесть, или потому что убийца из мира грез вернулся в мир действительный и услышал чье-то дыхание, он повернул голову и, едва различив в полумраке прекрасное лицо и величавый стан девушки, должно быть, принял эту неподвижную фигуру за ангела, за призрачное видение. — Сударь, — промолвила Елена дрожащим голосом, убийца вздрогнул. — Женщина? — — негромко воскликнул он. — Да возможно ли это? — Уйдите, — произнес он. — Я ни за кем не признаю права жалеть меня, прощать или осуждать. Я должен жить один. — Ступайте, дитя мое, — прибавил он с величественным жестом. — Плохо отблагодарю я хозяина этого дома, если позволю кому-нибудь из его домочадцев дышать одним со мной воздухом. Я вынужден подчиняться законам света. Последняя фраза была произнесена еле слышно. С редкостным своим умением предвидеть, он постиг все несчастья, которые возвещает эта печальная истина, и, бросив на Елену пронизывающий взгляд, всколыхнул в голове необыкновенной девушки целый мир мыслей, еле дремавших в ней. То был свет как бы озарившие еще неведомые ей страницы жизни. Ее душа была подавлена, покорена, она не находила в себе сил, не могла защититься от магнетической власти взгляда, даже невольно брошенного на нее. Она была в смятении и дрожа выбежала из комнаты. Она вернулась в гостиную всего лишь за минуту до возвращения отца и ничего не успела рассказать матери. Генерал был озабочен. Скрестив руки, он молча и мерно шагал от окон, выходивших на улицу, к окнам, из которых был виден сад».